Эпилог. Квартира Джулии вызывала смешанные чувства т доски, пустоты и отчаяния. Царил тот же беспорядок, что и перед нашим с ней скорым отъездом в Техас. Спонтанная поездка обернулась очередным кошмаром. Не зная, зачем, я принялась наводить порядок. Касаясь одежды Селотта. Я ощущала вину, и вскоре сдерживать слезы стало невозможно. Я просто о села на пол и, уткнувшись носом в пахнувший горьковатыми духами свитер Джулии, зарыдала. Звонок, наверное, и правда был сломан, в дверь кто-то стучал. У меня не было сил подняться и отпереть дверь. Это Джакома. Голос и т а л ь я н ц а проник в сознание. отрезвляя и приводя в себя. Я вытерла лицо с в и т е р о м и, поднявшись с ламината, направилась открыть соседу дверь. Привет. Извини, сейчас не лучшее время. Что случилось? Где Джулия? Ее маленький поросенок совсем и с т о с к о в а л с я по хозяйке. Из-за влаги на моих глазах лицо Сарта выглядело расплывчато. Утерев руками уже начавшую болезь глаза, я взглянула на обеспокоенного соседа. Моджа, о Боже, ты не мог бы пока придержать поросенка у себя? Мне нужно тебе кое-что сообщить. Проходи. Я впустила Джакомо в царивший в квартире хаос. Мои попытки справиться с гейзерной кофеваркой нельзя было назвать успешными. Руки дрожали, казалось, я ничего не видела перед собой. Джакомо приблизился ко мне и мягко отодвинув меня в сторону, предложил: «Давай, помогу, присядь пока». Определенно с приготовлением кофе сосед справлялся лучше, поставив на стол две белые кружки с ароматным напитком. Он тоже сел за стол. Итак, что ты хотела мне рассказать? е г о т е р п е н и ю могла бы позавидовать сама королева. Холодильнике молоком передай, если не сложно. Джакомо выполнил мою просьбу, а я чувствовала, что не должна радовать себя кофе с молоком, когда Джуллия мертва. Прости. Были тяжелые выходные. Мы с Джули е й решили навестить ее мать в Техасе. Рассказ вышел сумбурным. Я опустила детали, касающиеся отчима Селотта и событий в лифте отеля. Для Джакомо смерть журналистки оказалась ударом. Но как? Просто сгорела в пожаре? Джулия? Я не могу в это поверить. Он отвернулся от меня, спрятав лицо за волосами. Может, он не хотел, чтобы я видела его слезы. Звонок моего мобильного почти заставил меня подскочить на месте. Извини. Я сейчас. Я торопливо принялась искать телефон. Да. Вновь не взглянула на номер входящего. э л и с привет. Прости, но я не могу больше напоминать тебе приехать в Лондон. Только м у ж а м мне сейчас не хватало. Так и не напоминай. Усталость не позволяла вступить в новую перепалку с Джо. Придется тебе сообщить подобное по телефону, иначе ты так и не вернешься, дорогая. Тебе нужно успеть попрощаться с Элизабет. Она что, умирает? Я хмыкнула. К сожалению, да, Элис. Постарайся успеть. Из динамика раздались короткие кутки. Элис, Сарта подошел ко мне. Ты в порядке? Кто звонил? На тебе лица нет. Я истерично расхохоталась. В порядке, в порядке. Мне муж только что сообщил о том, что моя мать при смерти, а ты говоришь в порядке. Цепившись руками в свои волосы, я плюхнулась на стул. Ты замужем? Удивился Джакомо. Я сообщила ему о смерти соседки, о том, что моя мать умирает, а его волнует мое семейное положение. Поверь, это сейчас наименьшее. Проблема. Нужно было собираться в Лондон.